оказалось приемлемой для поддержания жизненного тонуса христианской церкви. Так католический монах Мертон увидел в буддийской медитации средство пробуждения нового христианского сознания. Учением дзен заинтересовались и другие христианские церкви, которые стали вводить его элементы в учебные программы своих духовных семинарий. В богословской печати... Все чаще появляются статьи и книги с характерными заголовками «Дзен и христианство», «Запад готов принять дзен», «Диалог буддизма с христианством». Таким образом, разработанные в недрах восточных философских учений методы психологии активности начали эксплуатироваться современными религиями и нередко оказываются средством для большого бизнеса у людей с темным прошлым и неясным настоящим изучение истоков психологии активности — непременные условия правильного понимания общего направления развития современной науки о человеке вообще и его психике в частности. Проводя этот исторический экскурс, мы стремились постоянно иметь в виду предупреждение Энгельса о том, что наше понимание истории есть прежде всего руководство к изучению, а не рычаг для конструирования на манер гегельянства. Маркс Энгельс, сочинение, том 37, страница 371. Именно под этим углом зрения следует рассматривать те психологические приемы и методы, которые тысячелетиями были связаны с реакционными религиозно-философскими системами. Оправдывая общественную пассивность индивида, уход от борьбы за изменения окружающей действительности. Эти системы декларировали социальное неравенство людей, кастовость, угнетение, эксплуатацию. И, может быть, потому что выжить человеку в такой социальной среде было совсем непросто, и возникла изощренная система психотренинга и психической саморегуляции. Совершенствуясь в течение многих веков, она достигла поразительных результатов. Не использовать эти достижения в целях обогащения общей культуры психической деятельности современного человека было бы неразумно. Ведь не отказываемся же мы от физической культуры и олимпийских видов спорта лишь потому, что зародились они у древних греков в связи с культовыми празднествами в честь олимпийского владыки богов и людей Зевса. Смешно было бы отказывать психофизиологической эффективности и дыхательным упражнениям, поздно-тонической гимнастики или тренировки на концентрацию внимания лишь на том основании, что в течение веков эти элементы психотренинга служили для подготовки к конечному слиянию с Брахмой. В подобных проблемных ситуациях следует помнить глубокую мысль Маркса. Общественная жизнь является по существу практической. Все мистерии, которые уводят теорию в мистицизм, находит свое рациональное разрешение в человеческой практике и в понимании этой практики. Маркс Энгельс, сочинение, том 42, страница 266. Это не значит, разумеется, что, решая такого рода проблемы, можно ослабить нашу повседневную идейно-политическую бдительность. Как уже отмечалось, сегодня йога, дзен-буддизм и другие восточные религиозно-философские учения нередко выступают в качестве элементов буржуазной контркультуры и как один из идейно-психологических источников религиозного модернизма и как фактор культурной экспансии буддизма. Не случайно в арсенале наших противников давно уже подготовлены и опробируются планы использования модернизированных и европеизированных вариантов этих учений в качестве противовеса теории научного коммунизма, альтернативы материалистического мировоззрения. И тогда появляется утверждение, что элементы психотренинга, свойственные йоге, неэффективны, если они не соответствующей мировоззренческой перестройкой сознания. Понятно, что в подобных случаях расчет ведется на недостаточно окрепшую юношескую психику, еще не способную подойти критически к философско-религиозным учениям Востока. При этом многие их стороны заведомо и необоснованно переоцениваются.